Глава одиннадцатая Пользуясь тем, что бледную луну затянуло густыми облаками, Хас гнал вперед, не особо заботясь о том, что с земли его могли увидеть. Слишком темно. Даже если случайный путник поднимет голову к небу и заметит, как над ним стремительно промелькнула тень, то не поймет, что это. То ли птица, то ли летучая мышь, то ли просто показалась. Им удалось затемно добраться до подножия сторожевой гряды, отделяющей Милрадию от долины изгнанников. Но вместо того, чтобы опуститься к тоннелю, ведущему через каменную преграду к Хасар, завернул налево, туда, где скалы были ниже, и между ними то тут, то там вились узкие проходы. Миновал один перевал, второй потом облетел высокий пик, похожий на новогоднюю ель и, проскользнув над ущельем, опустился на широкий выступ. Сверху и с одного бока его прикрывал каменистый уступ, со второго — голые кусты боярышницы. Кент аккуратно положил свою измученную ношу на землю и обернулся. «Все, привал, ждем здесь». Ким даже не делала попыток встать. После нескольких часов в лапах у Кхасара она чувствовала себя хуже, чем если бы весь день пахала в поле. Тело отказывалось слушаться, в голове гудела и чертовски хотелось спить. «Я ненавижу тебя, Хас!» — угрюмо произнесла она, глядя на него снизу вверх. Он криво усмехнулся, но ничего не ответил. Ким еще бастовала и не знала, что никуда ей не деться. Связаны навсегда. Но их ждал долгий путь от ненависти к чему-то большему. Остановимся здесь до вечера, потом снова в путь. «За ночь надо перебраться через долину, а дальше...» Хас замолчал. Он не знал, что дальше. Сопряжение между Милрадией и Андракисом возникало только зимой, а сейчас обороты набирала весна. Дни становились все дольше, солнце припекало все сильнее, а ветер все чаще приносил с собой запахи оживающей земли. А птицы так и вовсе голосили на разные лады, радуясь теплу и брачным играм хасар ненавидел беспомощность и сейчас его душила именно она он знал что его ждала за долиной можно сколько угодно махать крыльями над драконьей грядой, но ничего кроме гор впереди не будет и все же чем дольше он смотрел на унылую и грустную ким тем сильнее давило чувство что выход есть должен быть не мог древний совет не допустить ни единой оплошности Лазейка наверняка есть, надо только найти. Да, ее искали десятилетиями, но со стороны Андракиса теперь появился шанс попробовать пробиться из Милрадии. Наконец, Ким надоело валяться на стылых камнях, и она с кряхтением поднялась на ноги. Ветер тут же ухватил подол ее платья и взметнул до самого пояса. — Чтоб тебя... Она суетливо прижала юбки к ногам и обернулась, чтобы убедиться, что Хас не смотрит. Он смотрел. Неотрывно наблюдал, ловя каждое движение и борясь с диким желанием сгрести ее в охапку и никуда не отпускать. Зверь внутри согласно кивал и недоумевал. Чего они медлят? Надо хватать и уносить в свое логово. Его взгляд пронизывал от макушки до кончиков пальцев. Настолько откровенный и жадный, что Ким поспешил отвернуться, в груди гремело. «Я хочу пить», — прошептала она, — «и есть». С водой проблем нет, Хас принюхался, тонкое обоняние улавливало аромат свежего горного ключа, а вот с едой придется подождать. Он-то мог отправиться на охоту, поймать пару сурков или завалить горную козу и удовлетворить голод, в зверином обличии, но Ким вряд ли станет жевать сырое мясо. «Идем!» — он поманил ее за собой. Она отправилась следом, без раздумий и лишних вопросов. Доверчиво прошла следом за мужчиной мимо колючих кустов, потом спустилась к тонкому перешейку через ущелье. Хас подошел к самому краю. «Высоко. Могу перенести. Я сама». Ким встала рядом с ним и посмотрела вниз, туда, где дно ущелья скрывалось в студенном мраке. «Как хочешь, иди за мной». Он ступил на перешей к первым. Пару раз пружинисто присел, проверяя его на прочность и удовлетворившись результатами, двинулся дальше. Ким немного помедлила, но все же отправилась следом, старательно удерживая взгляд на мужской спине. Сначала все было нормально, но спустя десяток шагов она ощутила, как по спине бегут мурашки. Казалось, что сквозь завывание ветра пробивается тихий шепот. «Иди ко мне! Иди, я жду тебя!» Темнота ущелья, которая не напугала на краю обрыва, теперь казалась живой. Она манила, шептала, зазывая в свои холодные объятия. «Звала!» С каждым шагом Ким чувствовала, что ноги становятся все более ватными. Собственное сердцебиение душило, но хуже всего была та легкость, которая расползалась в голове. Девушку мотнула раз, мотнула два, подталкивая все ближе к бездне. А перешеек становился все длиннее и длиннее, превращаясь в бесконечную дорогу над пропастью. Ким едва могла сделать вдох. Страшно. И этот страх намертво осковывал горло, не позволяя даже шептать. Ее снова повело. В этот раз так близко к краю, что она не удержалась и посмотрела вниз. И тут же на нее набросилась коварная глубина, которая поглотила беспомощную жертву. «Тише!» Она скорее почувствовала, чем увидела, как Хас оказался рядом и крепко сжал ее холодную полную ладошку. «Смотри на меня!» Не могу, пискнула Ким, не в силах отвернуться. Смотри на меня, настойчиво повторил Кхасар. Ким! Он сжал ее плечи, вынуждая отступить от края. Ее трясло и сквозь прерывистое надсадное дыхание. Было слышно, как стучат зубы. Я с тобой, не бойся! Она судорожно вздохнула и все-таки смогла перевести взгляд на него. Цеплялась за теплый янтарь, будто он единственный мог удержать ее на краю пропасти. Мы почти дошли. Я не смогу, она все еще задыхалась. Хас прижал ее к своей груди и зарылся пятерней в пшеничные волосы. Дыши, Ким, просто дыши. Он прикоснулся губами к ее макушке, чувствуя, как судорожно девушка за него цепляется. Все будет хорошо, я с тобой. Хас медленно отступал, увлекая ее за собой, и в конце концов вывел ее на другую сторону ущелья. Неподалеку от них звонко журчал ручей, утреннее солнце приветливо заглядывало в ущелье, разгоняя мрак, и где-то неподалеку звонко журчал ручей. Голос бездны стих. Постепенно ее дыхание выровнялось, а дрожь прошла. «Пришли. Хас аккуратно отстранился. Ты как?» «Х-хорошо», — Икая произнесла Ким, потом подняла на него смущенный, немного ошалевший взгляд и произнесла. «Пожалуй, обратно ты меня все-таки понесешь». Вода была настолько студенная, что сводила зубы, и по коже бодро разбегались миллионы обжигающих иголочек. Но зато она была чистая и по-особенному вкусная. Ким умылась сразу, почувствовав себя бодрее, напилась и, позволив себе несколько минут просто посидеть и помочить в ладошке. потом вернулась к молчаливому Хасу. «Обратно?» — хмуро уточнил он. Ким кивнула и зажмурилась. Через мгновение сильные лапы подхватили ее с земли, порывы ветра, поднимаемые сильными крыльями, взметнули и без того растрепанные волосы. Ощущение стремительного подъема отозвалось трепетом где-то в животе. В этот раз полет длился недолго. К Хасару потребовалось всего пару минут, чтобы выбраться из ущелья и, стелясь низко по склону, вернуться на их уступ. Не зная, чем себя занять, Ким устроилась на широком плоском валуне. Ей было холодно. Шерстяное платье, которое она нашла в башне, не могло защитить от коварного ветра, гуляющего в горах. Девушка украдкой потирала еще влажные ладоши, пытаясь хоть немного согреться, а потом и вовсе начала на них дышать. Сейчас бы в Андракес, в пыльный лагерь, где всегда жарко. Хас молча стащил себе себя темную рубаху, позаимствованную у стражника, и накинул ей на плечи. — А ты? Получив в ответ насмешливый взгляд, она смутилась. Хас не волновали такие мелочи, как прохладный горный ветер. «Спасибо». Поплотнее запахнув полы, Ким подняла воротник и украдкой принюхалась. Рубашка была уютной, теплой и пахла им. Неожиданно для самой себя ей захотелось прикрыть глаза и потереться об нее щекой. Чтобы сбить непонятный приступ нежности, Ким поднялась с валуна, прошла пару раз туда и обратно, разминая затекшие мышцы, и, наконец, обратилась к Хасару. Долго нам тут торчать? Этот утес угнетал ее своей серостью и неприступностью. Хотелось уже вниз, поближе к теплой земле, усыпанной задорными цветами мать и мачехи. Столько, сколько потребуется. Ждем пока отдыхай. Чего именно они ждали, Хас так и не объяснил, поэтому, немного постояв и возмущенно попыхтев, Ким ушла в самый дальний угол, нашла хорошее место между двух камней и попробовала там улечься. Было жестко и неудобно, вдобавок мучил голод, но ей все равно удалось ненадолго заснуть, она даже сны видела. В них Милена, В ярости металась по главному замку осолы, а за ней со звонким тявканьем носились Бонита и Лили. Потом приснилась долина изгнанников и родной монастырь росы. Он был весь увид цветущими миортанами, в которых спали воспитанницы, а может и не спали. Уж слишком бледны были их лица, а губы подернуты могильной синевой. Белоснежные лепестки льнули к их телам гладили, а пульсирующие тычинки не просто обволакивали со всех сторон, они скрывались внутри, под кожей и пульсировали в такт угасающим сердцам. Среди остальных Ким нашла манилу. От солнечной рыжей девочки ничего не осталось. Яркие волосы потускнели и превратились в серую паклю. Сохшаяся кожа облепила заостренные скулы. Щеки впали, а тонкие руки безвольными плетями лежали вдоль тела и казались бледнее самих цветов. Она была словно кукла, вылепленная из воска, но из-под длинных неподвижных ресниц медленно катились крупные слезы. Манила Ким бросилась к ней, но сколько бы ни старалась, сколько бы ни перебирала ногами, пытаясь приблизиться хоть на шаг, все равно оставалась на месте. «Манила! Очнись!» Ее крик тонул в густой, удушающей тишине. Здесь не было ни ветра, ни запаха, ни шелеста травы, ничего. Единственный звук доносился из недр монастыря. Сначала Ким не могла понять, что это. И, дорезив глаза, всматривалась в глазах, всматривалась темный проем, но потом смогла различить шаркающие шаги и размеренный перестук посоха по каменному полу. На крыльцо вышла старая Ена почему-то полностью нагая и с распущенными волосами. Ее старческое тело с ног до головы было увито черными рунами, которые, словно живые, меняли свое очертание и переползали с места на место. Она улыбнулась, привычно, мягко, по-матерински, только в глазах вместо тепла клубилась непроглядная тьма. «Иди ко мне, Ким!» Старуха протянула ей раскрытую ладонь и ласково поманила. — Иди, девочка! Я так скучала. Ее улыбка менялась на глазах, становилась шире, уголки губ поднимались выше, обнажая острые клыки, между которыми трепетал раздвоенный змеиный язык. — Иди ко мне! — Ким испуганно дернулась и проснулась, тут же вскочив на ноги. Сердце гремело, как безумное. В висках стоял гул, и она никак не могла понять, где находится. Ким, голос за спиной заставил ее вскрикнуть и обернуться. Рядом с ней стоял Хас и внимательно за ней наблюдал. «Мне, мне приснился кошмар», — она едва могла говорить. «Монастырь в белых цветах, мертвые воспитанницы иена. Она звала меня обратно». Грохот камней по уступу оборвал ее рассказ. Кто-то приближался к их укрытию, продираясь сквозь заросли кустарника. И без того, испуганная тяжелым сновидением, Ким бросилась за спину Хасу. А он лишь невозмутимо улыбнулся. «Не бойся! Свои! Свои?» — не поняла Ким. Но когда ближайшие ветки затряслись и раступились, выпуская на их уступ вирту в облике ящера, она чуть не завизжала от радости. «Лиса!» — бросилась к ней и крепко-крепко обняла за морду. «Девочка моя милая!» — чесала за ухом, там, где чешуя была мягче, и приговаривала. «Как я соскучилась!» Лиса! Блаженно сопела и прикрывала глаза, наслаждаясь встречей со своей хозяйкой. «Я думала, что больше не увижу ее!» Ким чуть не ревела от радости и облегчения. Зря. Хас тоже подошел к ним. Провел рукой по холке, ободрительно потрепал по загривку. На редкость умная зверюга попалась. Только тут Ким заметила, что Вирта пришла не налегке. У нее на спине были закреплены походные мешки, и ножны с оружием. И пока девушка продолжала гладить своего зверя, Кхассер снял поклажу и начал торопливо ее разбирать. «Что ты ищешь?» Ей было любопытно, поэтому она подошла ближе и присела рядом с ним. «Сейчас узнаешь». Он развязал серый кожаный мешочек и вытряхнул себе на ладонь крупный треугольный камень черного цвета. «Это же тот самый камень!» «От статуи, которая во дворце осолы!» Тут же узнала Ким. «Это не просто камень. Это тот самый первый аракит, на котором когда-то создавали привязку для кхасеров. Он — основа».